Меня разбудил рассвет, или скорее сон, в котором снова фигурировала моя сестра. Ей исполнилось шесть или семь лет. Она бегала по участку, мы устраивали праздник в саду, там были друзья, наши взрослые дети, родственники. В этом сне не было ничего ужасного, и все же, проснувшись, я ощутила чистый, незамутненный приступ страха. Мне потребовалось несколько секунд, прежде чем я поняла, где нахожусь увидела почти пустую бутылку от вина нащупала под одеялом телефон без четверти пять я не помнила как уснула если бы не сестра которая являлась мне только в глубоком сне я бы решила что мое состояние скорее напоминало легкую дремоту на грани сознания слабый проблеск утреннего света в комнате предчувствие зарождающейся зари я подошла к окну Реку затянула тонкая дымка, над землёй низко висел туман. Ахо говорил о реке и о Липе. Больше ни из одной другой комнаты в доме не открывался столь же обширный вид, как отсюда. А ведь обычно он просыпался именно на рассвете. Взволнованный больше обычного, по словам персонала, но в то же время пребывающий в большей ясности ума. Казалось, та же самая вещь случилась и со мной, несмотря на слишком большое количество выпитого после полуночи вина. Словно прояснялись картины прошлого, и разрозненные фрагменты соединились между собой. Впервые за долгое время я вызвала к жизни ту часть себя самой, которая никогда мне не нравилась и которую, как я думала, оставила навсегда позади. Та моя часть, что составляла графики и расписания списывала время и распределяла людей, пока не останется вопросительных знаков и пустых, незаполненных строк. Первый временной отрезок — это ночь, когда Людвиг сбегает и прячется в туннеле. Той же самой ночью Ахо, спасая свою жизнь, удирает с моста домой, а его мать закладывает последними кирпичами стену, которой заканчивается туннель. Тем самым проход наружу оказывается замурован. Ночь сменяется утром, когда же стихает крик. Людвиг уже распрощался с надеждой быть спасённым, или на это понадобилось куда больше времени. Продолжает ли эхо его призывов о помощи гулять по дымоходам и вентиляционным шахтам, так что нельзя с уверенностью сказать, откуда они исходят? Неужели Юлия тоже ничего не слышит? Или же она услышала крик уже тогда, когда клала последние кирпичи? Снаружи становится чуть светлее. В лучах пробивающегося солнца блестит паутина. За туманом река делает свой крутой поворот. Что происходит, когда дно мелеет, и множество трупов застревает в камнях и камышах, выталкиваемые наверх теми, кто находится внизу? Я вспомнила о списках пропавших без вести. Подумала о том, сколько людей могло трудиться на пивоварне такого размера, сжённый запах солода и хмеля. И о матери Людвига, Милене, которая была среди них. Как же близко, от могилы на том берегу реки, где мать похоронена вместе с другими мертвецами на рассвете, до туннеля под землёй, где в итоге, свернув перед книжным магазином, он проник в туннели и ускорил свою кончину но всё равно до последнего не переставал кричать. Живые несут мёртвых. На рассвете Ахо стоит у окна спальни и видит тела, которые плывут по реке, видит, как на том берегу их достают из воды и несут вверх по склону. Вскоре в дверь дома садовника раздаётся стук. Пришедшие заставляют старшего кохуду взять лопаты и рыть могилы пока его сын прячется в доме и наблюдает за происходящим в окно. Движущиеся в легком тумане тени. Вот откуда бежала во сне моя сестра со стороны реки, словно хотела сообщить мне что-то, исторгнутое из подсознания, бегущее от мертвых.